Глава 1. Негромко насвистывая одну из мелодий Пэтти Грин, я вышел на ярко освещённую улицу, надел солнечные очки и бросил взгляд в направлении ступеней городского суда. За те 3 дня, что я провёл в камере, здесь немного изменилось. В Брансуике, Джорджия, вообще мало что меняется.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 Ведь как ни крути, а я двигался точно по стопам дяди Уилли. В двух кварталах от здания суда возвышалась над городом старинная колокольня, венчающая перестроенное здание суда банка. Насколько я знаю, в наши дни это довольно обычное явление. Немало банков размещаются теперь в бывших церквях и соборах. Это конкретная церковка, выстроенная в русском стиле, Опустело уже давно, ещё в 1900-х. Православных в нашем городе всегда было немного. Понемногу их число и вовсе сошло на нет, так что от всего прихода остался один священник. Ещё какое-то время он подобно привидению бродил по церковным подвалам, а потом исчез, то ли куда-то уехал, то ли умер. Серебряный метеор был самым известным поездом, когда-либо проходившим по земле Джорджии, однако то, что происходило под землей, было куда интереснее. Когда в конце XVIII века в Джорджии появились первые иммигранты из России, свою церковь они воздвигли на уже готовом фундаменте. За сто лет до этого на этом месте уже существовало построенное городскими жителями здание, побывавшее за век века.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 В наши дни о подвале мало кто знает. Возможно, нас, тех, кто в курсе, всего четверо. Разумеется, многие слышали, что когда-то подвал здесь был, но большинство уверено, что его залили бетоном еще во время перестройки церкви для нужд сута банка. А между тем подвал по-прежнему существовал, и на его стенах еще видны имена, выцарапанные рабами,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 Библейский пояс регион в Соединённых Штатах Америки, в котором одним из основных аспектов культуры является евангельский протестантизм. Ядром библейского пояса традиционно являются Южные штаты. Конец примечания. И по воскресеньям её церкви неизменно наполняются народом, однако по настоящему священным днём здесь является суббота. Каждую субботу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 Ведь в противном случае Ларри Мансен ни за что не сломал бы свой стул. Примечание. Нотр-Дейм. Стадион футбольной команды Нотр-Дейм Файтинг Айриш, университета в Нотр-Дейме, Индиана. Судья Иисус. Мозаика на стене университетской библиотеки, которая видна со стадиона. На мозаике Иисус изображен с поднятыми руками. Именно такой же сделает судья в американском футболе, когда одной из команд удаётся провести тачдаун. Багровый прилив футбольная команда Алабамского университета. Пол Уильям Брайан, Медведь, знаменитый игрок и тренер студенческих команд Пенсильванские Пумы, студенческая футбольная команда Пенсильванского университета. Джозеф Джо Патерно Игрок, а впоследствии тренер футбольной команды. Когда автор говорит о том, что Ларри Мансон сломал свой стул, он ссылается на реальный случай, когда комментатор действительно сломал от волнения стул, на котором сидел. Конец примечания. Это произошло 8 ноября 1980 года. До конца четвёртой четверти оставалось всего минута. И Флоридские легаторы были впереди на одно очко. Мяч был у бульдогов, но от конечной зоны противника и от победы в национальном чемпионате их отделяло почти всё поле. Ещё в начале игры нападающий Хершел Окер удачно увернулся от захвата противника и отыграл 72 ярда, сделав неплохую заявку на бессмертие. Но теперь он выдохся. И стоял на поле тяжело душа после нескольких бесплодных попыток прорваться к конечной зоне. Лишь на последней минуте Quarterback Buck Bellu из команды Джорджии удачно поймал снэп и совершив обманное движение заставил отступиться аллигатора Тони Лили. Примечание: снэп вот мяч в игру в американском футболе. Конец примечания. Прежде чем тот успел восстановить равновесие, Бак передал мяч левому ресиверу Линси Скотту, который одним стремительным броском преодолел оставшиеся 93 ярда и присоединился к Окару на Олимпе. Примечание. Квортэрбек-ресивер амплуа игроков в американском футболе. Конец примечания. Что происходило после этого в ложе прессы?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 Дяте на шляпа была сплетена из листьев сабаля и представляла собой, так сказать, облегчённый вариант пригодный для нашей жаркой погоды. Примечание. Сабаль разновидность пальмы. Конец примечания. Шляпа называлась Гас в честь Гаса Макрея, роль которого в фильме сыграл Роберт Дюваль. Спереди её поля были засалены от тулья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 Но весьма кусачих москитов, от которых в противном случае не было бы житья.